Разговор с Римой. Если ты стала круче мужа, то это не повод его бросать. Я Рима, врач, специальность дерматовенерология. Хорошая специальность, модная и хорошо оплачиваемая. Более того, оказалось, что и интересная. Имел место закон парных случаев. Я в предыдущей девушке Оксане узнала себя. Конференции с авторства Мне 34 года, замужем 12 лет, дочь ей 10 лет. Читаю все ваши книги. Всё нормально. Зачем пришла? Я была фанаткой ваших книг, но только полтора года назад начала понимать, о чём в них на самом деле идёт речь. С прочтением каждой книги я раньше думала: "Теперь я точно молодец". Но проходило время, и оказывалось, что никакая я не молодец. С каждой книгой я понимала больше и больше и понимала, почему их надо перечитывать время от времени. Мне интересно узнать, насколько мои заметки прошлого не соответствуют тому, что происходит здесь и сейчас. Например, по мере своего взросления и своего личностного роста я поняла, что муж как-то не способствует моему взрослению и личностному росту. На приём к президенту пойдёшь с ним, если будешь министром здравоохранения. Да, тогда все в порядке. Мужа люблю, он интеллигентный человек, бывший военный. Разница в возрасте двенадцать лет. Ему сорок семь лет, а мне тридцать пять лет. Проблема такая: мне кажется, что я должна идти быстрее него. А он тебя тормозит? Он меня не тормозит. Я спокойно летаю в командировке, ночами готовлюсь к конференциям. Я никаких проблем не имею. Он нанял ребёнку няню, живём без бытовых проблем. Но мне кажется, что он тормозит моё развитие, и я начинаю замечать, что пропасть между нами увеличивается. Это меня печалит. Кто он? У него строительная компания, которая лично его, и вторая строительная компания чуть меньше, где он соучредитель. Он первое лицо. Да, но только в первой компании, во второй соучредителей трое. Но моя специальность регулярно приносит доходы, а его деятельность практически не приносит зимой. Мне кажется, что он бизнесмен так себе. Я замечаю, например, его неправильный выбор партнёров или я лезу не туда, куда надо. Если у него нет роста, то он плохо работает. Тем более строительство область, которая развивается, и строительство всегда будет востребовано. Фирмы небольшие, Мы переехали из соседней республики несколько лет назад. Там его ферма была самой крупной в городе. Однажды ему стало неинтересно, и мы переехали в Россию. Но здесь его фирма ниже среднего масштаба, потому что по московским меркам она не такая большая, а муж привык быть первым. Я понимаю, что ты занимаешься избавлением. Молчать было невозможно. И я диктовала и комментировала все его действия, хотя это приводило только к сопротивлению с его стороны. Ты делала замечания, хотя он тебя об этом не просил. Естественно, не просил. Надо было что-то сделать, чтобы попросил. Его дела плохо отражались на нашем общем бюджете, и я стала говорить, что это он делает не так, что этот партнёр не такой. Я приобретала знания, хотелось поделиться, но выглядело это как наседание. Всё равно ты не будешь сдерживать свой рост. Я ему говорила, что если ляжет на карту выбор карьера или семья, то я выберу карьеру. Правильно. После этого он сказал, что я холодная и расчётливая. Да, он прав. Ты холодная, расчётливая. В каждой профессии есть свой карьерный рост. Одно дело, ты занимаешь должность главный врач, директор предприятия, а есть профессии, где рост идет за счет повышения квалификации, и тогда все начинает меняться вплоть до клиентуры. Например, юрист. Он или защищает Бомжа, или Ходорковского, а должность та же. Парикмахер, или он стрижет в рядовой парикмахерской за триста рублей, или в салоне берет за стрижку четыре тысячи, а та же самая работа. и у косметолога также. Здесь я бы поставил во главу угла не должность, а уровень квалификации. Нужно учиться ездить на семинары. Еще есть возможность расти, кого-то учить. Когда ты учишь кого-то, то сама больше понимаешь. Когда я был врачом-психиатром, а я был хорошим врачом высшей категории, а когда стал преподавателем, то жизнь изменилась. Было 120 больных, пять клиник, а сейчас Вы и передо мной. Вы правильно сказали, что с личностным ростом тусовочка меняется. Чем выше взбираешься, тем все круче меняется. Ты уже ездишь на симпозиумы эстетической медицины, где тусовка другая. Конечно, молодец, у тебя все в порядке. В карьере да, там я свои планы понимаю, а в семейной жизни я растерялась. А что теряться, разводиться у тебя сейчас нет никакого смысла. Или тебе уже кто-то другой нравится? Нет никого. Но между мной и мужем начинает расти пропасть, и она становится все шире и шире, и это отнимает мои эмоциональные силы. А еще теряется уважение к мужу, то главное, без чего я не смогу с ним жить. Тогда надо научиться не терять лишние силы, надо прекратить учить его и делать ему замечания. Тебе надо больше сосредоточиться на росте своей квалификации: чтении книг, поездках по семинарам и проведении самих семинаров. Я так и делаю. Я убегаю в работу, и моя карьера становится всё выше. Но когда возвращаешься домой, то даже поделиться невозможно. Пока потерпеть? Почему? Занимайся работой. В семье дыра. Занимаюсь танцами, занимаю на разных конкурсах первые места, и на работе я первая, а в семье не занимаю ничего. А ты хочешь всё и сразу? Да. Ты нервничаешь, потому что он тебя не слушает. А ты просто занимайся своими делами, и тогда не будешь нервничать. Что я могу сделать? Наступит момент, может, и уйдёшь к другому. Не хочу другого, хочу, чтобы он был переживёшь. Вот я, например, могу себе найти рабного. Нет. Разве что самому воспитать дорогого мне человека до своего уровня, если только, конечно, сам человек захочет расти. Ты сама в молодости ошибочку сделала. Ахмутала мужика, лишь бы замуж выйти. Но у тебя толковый человек. Вот когда ты его трогать и не будешь, и сама будешь круто лезть вверх и на работе, и в жизни, тогда и твоего мужа разберёт, и он тоже начнёт развиваться и расти вверх. А сколько лет мне надо лезть вверх, чтобы он наконец подтянулся за мной? 6-8 лет. Только гипотетически продли свою жизнь до 150 лет. Тогда эти 8 лет тебе покажутся мгновением. Я так и делаю. Значит, я на правильном пути. Хорошу у тебя муж. Не дотягивается до тебя, оно ничего догонит. А другие ещё хуже будут.